Десятая часть Ох, и не спалось в ту ночь Булыцкому. Распрощавшись со служителями Господа, он опустился на лавку и долго еще сидел, не замечая ничего вокруг. Ни суетящуюся матрёну, ни ковыряющегося по хозяйству Никодима, ни ворчащего о чем-то своем милована. С одной стороны, эмоции жгли, да так что скакать хотелось, мальчишки наподобие а с другой обида на самого себя накатила. Надо же было так оплошать-то. Самому против себя настроить служителей божьих, рассказав не о том, что надо было бы. И ведь подсказывали ему. И Ждан, и Сергий, и князь, что по-другому надобно бы. Да только попусту все. Все равно пер танком Николай Сергеевич на баррикады, не разбираясь особенно, а что там под гусеницами-то. Вот и получил. Ладно, хоть не один Киприан пришел, но Дионисия с собой взял. Иначе и не получилось бы ничего путного из беседы той. Уж слишком большой камень между Булыцким и владыкой из последнего их разговора. Но не могли они никак общий язык найти, и не нашли бы, если не Дионисий. Вот теперь, как замыслил Николай Сергеевич, и должно все помаленьку выстраиваться, и преподаватель, увлекшись продумыванием дальнейших своих действий, для себя незаметно и заснул. Со следующего дня начались бытовые хлопоты. Все поглядывая на Матрену и на веретено ее, и так и сяк Николай Сергеевич прикидывал, а как бы ему процесс усовершенствовать. И хотя в теории все выглядело достаточно несложно, на практике вставал целый ряд вопросов, главным из которых было устройство подвижного соединения — шарнира. И если на тачке вопрос худо-бедно решить удалось, то здесь все было несколько сложнее. И скорость, и нагрузка, и интенсивность работы ставили определенные условия к прочности, компактности и надежности узла. Вот над этой задачкой имелся сейчас пришелец в любую минуту свободную. А большее количество времени, понятно, домно отнимало. Хотя и тут, как уже понял Булыцкий, без надежного шарнира не обойтись. Дело для трудовика новое было, поэтому, чтобы к минимуму риски свести, Пенсионер решил за прототип взять творение гения Сайреса Смита из так любимого таинственного острова. Примечание. Таинственный остров. Роман Жюля Верна. По крайней мере, такая конструкция показалась преподавателю наиболее логичной и рациональной. Тут, правда, снова к Никодиму за помощью пришлось обращаться. Никак не годились мехи прямо к печи ладить. Прогорят ведь, особенно с учетом того, что процесс этот не на один час. Поэтому трубу подачи воздуха надо было придумать. А из чего делать-то ее? Да, понятное дело, из глины. А раз так, то и к гончару дорога прямая за помощью. К Никодиму, стало быть. Примечание. Гончар — название профессии по производству глиняной посуды. Долго тот чертежи разглядывал Николины, так и сяк, хмыкая доприкидывая, прикидывая, что там к чему. «Не ты капы попласил, так и не вшись, не взялся бы!» Теребя подбородок, прогудел наконец тот. «Но так как тебе фитится, то навряд ли слатить получится. Тут было дней голшков без нана делать, так чтобы и шелаки, и эти накофы». Взяв у Николая Сергеевича кусок бересты и резец, ремесленник живо накидал чертеж простого куносообразного изделия. «Оно фить колит цельным куском, так и пита побьешь, ежели. Целиком все менять. А так один да пусть бы и два сменить, ты да и телу конец». «Вот тебе, Никола, мой софет». «Ладен совет». Ничего не сказав против, кивнул Николай Сергеевич. «Дай мне таковых с дюжину». «Это к гончалам», — усмехнулся в ответ мужик. «У меня с плинфой твоей запот полон лад, хоть и не отхати. А голшки тебе и гончал, любой слатит, не велика племудлость». «Как скажешь», — согласился преподаватель. «Ты, Никола, не клучинся. подскажу тебе мастила ладного». Сделает все, как укажешь. На том и порешили. И пока гончар с опят усердия занимался с горшками, Булыцкий, матерясь и перекрикиваясь с мастеровыми, поднимал из земли первую на Руси доменную печь. Тяжело все шло. Непривычно. Так что иной раз руки опустить хотелось. Соскакивая с печь ранним утром, пенсионер, повозившись с механизмом ножной прялки, улетал на стройку. Которую из соображения практичности решили поставить недалеко от дома Николая Сергеевича. Там уже кричай, как мельница, махая во все стороны руками, носился он от ямы, в которой копачи уже принялись за устройство примитивного фундамента, к мастерской по производству плинфы, где работа уже вовсю кипела. Да к мужикам, что всем остальным занимались, а то и в палаты княжеские, где под присмотром его также лежанку ладили. Вот тут, кстати, ошибку свою приметил. Вопреки привычке своей в споры во вселесть, голову сломя, в этот раз на уступку пошел, да бараки производственные поставил от крепостной стены совсем недалеко. Оно как лучше хотели, а получили. Ведь дыму от трех печей пропасть? И ладно бы, если бы хоть ветер от города, а то, как назло, все больше в сторону Кремля. Вон уж и Дмитрий Иванович сколько раз приходил, очами сверкая, да словами последними матеря и Булыцкого, и затея его всей инноваторства. Впрочем, гнев его проходил быстро. Видел же, пошло дело. А тут еще и труба кирпичная потянулась от крыши хором княжеских до да в небо. А потом и от митрополитовой избы, да от Кремля, да от избы пришельца. А вот с домной хуже было все. Потому как с задачей такой, что Николай Сергеевич, что мастеровые сталкивались впервые. Тут, кстати, помощь Дмитрия Ивановича пришлась. Повелел тот самых рукастых кузнецов в помощь отправить Николе, чтобы те советами своими да наставлениями помогли. А то ведь беда. Ни разу с литейными делами не сталкивавшийся до сих пор пенсионер, максимум, что обеспечить мог, так это материал до да знания свои, по крупицам собранные. А что знания да без опыта-то? Хотя и эти-то мужики все больше бороды чесали, да языками щелкали. Все в спорах, времени прорву проводя, да обсуждая вопросы, казалось бы, пустяковые. Бесила это, конечно, трудовика. Да быстро заприметил он, что хоть вроде и времени много на пустяковые вопросы уходит. А все одно. Дело-то идет. Знали дело свое мастера. Вот и щепетильно так к вопросу отнеслись. Чтобы, не дай бог, перед князем или Николой в грязь лицом. А тут еще и помощь неожиданная. Как поняли, что именно хочет выплавлять, так сначала ушам не поверили. Какой, мол, толк уголь зазря переводить под свиной металл? Да так, что растолковывать пришлось еще мужикам, что да как да почему. Поняв, те советами закидали трудовика, какими флюзами пользоваться лучше, чтобы мусора побольше получить. Хотя и все равно дело шло медленно. Мало того, что у кирпичников да каменщиков то и дело наперекосяк что-то выходило, так и остальные артели внимания требовали. Мехи решили из шкур волчьих шить, благо в этом году зверюкать их, как по заказу, много было. Охотники, набрав тушь да ошкурив их, Передали эстафету кожемякам, которые подальше от Москвы артель организовали. Рядом тюкали топорами плотники, по чертежам преподавателя механизм для мехов таких огромных собирая. И тут по обыкновению своему напортачил Николай Сергеевич. Хотел, чтобы и все, и сразу. И мехи, и механизм, управляющий с приводом на лошадиной тяге. Да вот только не учел, что конструкция, ой, какая сложная получается. Оно бы все ничего, если бы в его время такую ладить. А в этом веке... И так, и сяк, покумеков с мастеровыми решили, что ограничатся пока колодкой на вроде той, что в колодцах используется, которой два колеса от телег приладят, да со спицами вперед выходящими, как штурвалы. Так, чтобы четыре человека могли спокойно управляться. Не так, конечно, эффектно, как задумывалось, да зато времени терять не придется. Накрутили веревку, да мехи воздуху черпанули, да опустили разом спицы. Надежно и просто. Тут, правда, ловких к управлению такой машиной подпускать надобно было. Руки, чтобы не переломало. Но таковых хватало в княжестве московском. Набрал молодцев крепких дюжину, чтобы заранее подготовить, да объяснить, да научить, да по четыре человека в группы объединить. Долго ведь, по прикидкам пенсионера, плавиться металл должен был бы. Ну и колокольных дел мастера с благословения Киприанова присоединились. Чтобы в ящик долги не откладывая, сразу же формы для изделий первых готовить. Стволы пушек, чугунки кухонные да заслонки печные. А то ведь не напасёшься листов кованных? Тут, правда, снова перед пенсионером дилемма выросла. Лить из чего? С заслонками оно дело понятное, железо. Хоть и тяжела да неказиста выйдет, а всё одно дело. А без них беда. Уже подсыхали лежанки доготовились да помаленьку к растопке. А тягу-то и нечем регулировать. А лес хоть и поблизости, да всё равно. Не упасёшься-то дров. С чугунками уже сложнее. Тут быть чугун. Но для него уже и температуры другие, и флюсы. Оно вроде слышал, что известь нужна бы при плавке такового. Но и температура выше, чем для варки крицы. Примечание. В те времена технология литья железа и чугуна была недоступна. Все металлические изделия получались путем длительной механической обработки горновой крицы. Железо с примесями, которые удалялись путем кузнечной ковки и без них тоже не дело. Как выяснилось, кителки металлические для этого не лучший выбор. А глиняные сосуды хоть и хороши, да один уже разбил пенсионер неуклюжика Чергой ворочая. И хоть пока не очень критично было это, а все равно не сегодня, так завтра потребуются и они. А вот с пушками хуже. Ну, во-первых, коллектив. Колокольных дел мастера, как оказалось, редкость еще та. А почему все? Да потому что пока диковина то была. Не тверские, если бы, так и в Киев отправлять за ними пришлось бы. Во-вторых, конструкция. Попотеть пришлось пришельцу будь здоров, пока все детали объяснил да растолковал, что и к чему. Потом уже и мастеровым борды чесать время настало. Уж больно непривычно задачка-то вышла. И так, и сяк, прикидывали. И так, и сяк, свитки берестяные крутили. И так, и сяк, заготовки глиняные ладили на согласование, притаскивая. Наконец, глиняные макеты орудий были утверждены, и мастера, воздав молитвы до сблагословения Киприанова, принялись формы изготавливать отливочные. «Князь!» — на глаза явившись как-то к Дмитрию Ивановичу, начал пришелец. «Меди с надобно. Без них как пушки лить?» «А криться тебе нелепо, что ли?» — оскалился в ответ Донской. «А что криться-то?» — пожал плечами трудовик. «С нее чугун хорош пойдет!» Так там наука целая, пока освоишь. И домна мощная нужна чугун плавить. Огонь ох, как горяч должен быть». «А чем не домна то а?» Князь кивком указал на свежую конструкцию. «Домно», — согласился преподаватель. «Только ее и не запускали еще. Бог ведает, как оно пойдет». «Так сделай так, Бог, чтобы помог». «А как я сделаю? Бронзу и в обычном горне можно». «Ты, Никола, не зазнавайся!» Погрозил кулаком князь. «А лучше на у заруби. Бронзе цена что золоту. Для нее с камня югорского медь соловом привези, а потом переплавь. А потому хоть и сейчас прикажу», примирительно добавил он. «Придет она, ох, как не скоро. А приказывать, пока чудо твое глазами своими не увижу, не буду, не обессудь». Совсем уже спокойно продолжал он. «Как и ты, я тоже не все разом могу». Хоть и вижу, что дела великие делаешь ты. Тут понял трудовик, что и ответить-то нечем. Прав князь на все сто процентов. А раз так, то, помолившись на эксперимент, дерзкий решился. Ведь не остановится пенсионер на пушках, но дальше пойдет. Вон уже механизмы кое-какие прорисовывались, в делах нужные. А тут уже чугуном не отделаться было. Сталь нужна. А раз так, то и решил Булыцкий рискнуть. Один ствол из железа, другой чугунный. Жару, конечно, если хватит в домне-то, да знаний скудных в металлургии. А там, как бог даст. Печь росла медленно. Долго из-под земли поднимали, да наконец-то осилили. Еще какое-то время дали на то, чтобы постояла, да на морозе вода лишняя выветрилась. А там и решили — пора. К тому времени и жоги постарались, угля наготовить и кузнецы-крицы собрали с окрестностей, и Булыцкий с Никодимом заготовок под отливку чушек кричных наготовили. Примечание. Углежок на Руси человек, занимающийся производством древесного угля. Древесный уголь активно использовался в производстве металлов вплоть до XVIII века. Так, чтобы на переплавку их следом же и запустить. Ведь не терпелось преподавателю за предыдущую неудачу Стефиком реабилитироваться в княжьих глазах. А он почти уверен был, первый блин комом пойдет. А все равно хоть князю домастеровым да новую технологию показать. Да хоть что-то, но отлить из металла. Дальше умельцам и карты в руки. Рукастые да смекалистые доведут до ума. Неделя задвида до испытаний начал Николай Сергеевич осторожно растапливать огонь в домне. Прогреть, чтобы просушить да проверить. А все ли в порядке? Может, просчитался где? Может, не так чего? Но, слава богу, вроде ладно все было. Так что уже за день до испытаний загасили огонь с самого обеда, давая конструкции остыть. Да подтаскивать начали заготовленные впрок уголь с крицей. Вот только Николай Сергеевич, до хрипоты наоравшись в предыдущие дни, так и свалился с горячкой. И до того колотить его начало, что ни ходить, ни сидеть, а лишь пластом лежать мог подоханье и аханье домочадцев. Уже он Киприан во все золотое выряженное явился. Все по обыкновению своему путями окольными, выведывая, да вы спрашивая, мол, как здоровье. Исповедаться, мол, не желаете? Может, груз какой с души снять, а то не дай бог чего? В конце, благословив, обещал молебен за здравие раба Божьего Николая ученить. И лишь только ушел владыка, Никодим зло прошипел. О, лис, к отпеванию готовится. Ох, видать, Никола, не люб ты ему! «Я что ли баба, люб чтобы быть?» проскрипел в ответ пришелец. А про себя, честно сказать, уже и сам начал прощение просить, да камни из сумы своей выкидывать пытаться. Ведь надо же случиться такому было, чтобы именно сейчас словами Милована в памяти всплыли-то. А ведь и впрямь худо было. Так что уже и не надеялся к завтраму встать на ноги, да поучать начал. Как лавку вынести, да как поставить, чтобы видно все было. Но никак нельзя было, чтобы без него все протекло. Вот тут и Сергей Радонежский, как беду почувствовав, пожаловал. А с ним долгожданные пацаны и Ждан, и Тверд, бледный мертвецкий, с рукой почти по самое плечо отсеченной. Радонежский, прибыв в Москву да после последел своих всех до встреч, разом к пенсионеру. «Мир в дом ваш!» — с порога приветствовал он хозяев. «Дня бодрого, отче!» Завидев гостя, разом поклонились ему те. «Благослови на дела добрые». «Благословляю». Осенив знамением каждого, старец подошел к лавке, на которой, нахохлившись, полусидел-полулежал пенсионер. «Прости». Извиняясь, развел руками Николай Сергеевич. «Встать не могу, да поприветствовать, как подобает. Вертит, всего сил нету. Вон пол с потолком пляски пляшут. С чего хворь такая вдруг? Тверд, что ли, от того, что прибыл?» Невесело усмехнулся пенсионер. «Смерть, как Алену, брать не хочу!» «Все попусту», — улыбнулся Сергей. «Человек предполагает, Бог располагает. Его на все воля, но не людская. Поживете да слюбится. Ты Никола ляк. Снова улыбнулся гость, подходя к лавке и мягко укладывая пожилого человека. «Все, Никола, не имется тебе. Все успеть хочешь, за все душою горишь. Сердцем всем радеешь. Оно как кто иной, так и коптит себе помаленьку. Вот и выходит так, что как пень гнилой. И слел. Да ни тепла, ни толку с того никакого. Что была людина, а что и не было. Все попусту. А ты нет. Ты, Никола, горишь. Пылаешь ты. Да так, что и тем рядом, кто тепло становится. Всех вокруг согреваешь. Всем вокруг судьбы меняешь. Вот и сгорел. Вон хозяйка появится и легше станет. А пока ты, Никола, отдохни, просто полежи. А я помолюсь за душу твою бойную. Спасибо тебе, отче. Ты бы отведал, чего с дороги-то? Тело слабо, да дух крепит его. Успеется! Кивнул Сергий, опускаясь на колени в красном углу и погружаясь в молитву. Домашние, до того суетившиеся вокруг хворова, разом угомонились, и рассевшись, кто куда притихли, не желая нарушать покой. Даже беготня вокруг дома как-то разом устаканилась. Носившиеся туда-сюда мастеровые, до того не давая покоя даже лежачему Николе, утихомирились. Умолкли задорные крики на дворе, словно бы одеяло кто-то накинул на окрестности, разом успокаивая и вызывая зевоту у всех, кто был рядом. Вот уже и Ждан только к Николе прилетевший носом клевать начал. Сморившись, задремала на лавке прямо Матрёна. Никодим вон храпом зашёлся. Да и Булыцкого вроде отпустило, и он, расслабившись, сладко засопел. Открыв глаза, понял Николай Сергеевич, что на дворе уже ночь глубокая. Домочадцы его кто где устроившись, спали сном младенцев. На улице лишь только собаки на луну выли, а в красном углу, на коленях стоя, до да голову смиренно склонив, Сергий негромко молитвы начитывал. «Отче!» — пришелец осторожно окликнул Сергия. «Молитва святая очищает от скверны, да тогда лишь, как читаешь ее душою». Подняв голову, откликнулся старец. «Иначе попусту. Иначе слова ли что?» «И впрямь!» Прислушавшись к ощущениям, поразился Николай Сергеевич. «Хворь отпустила!» «Помнишь, рассказывал тебе про сон вещей?» Сменил тему Сергий когда ты в обитель пришел. А то как же!» Булыцкий сразу же и вспомнил беседу ту памятную. «Но к чему это ты?» Настороженно поинтересовался преподаватель. «Неужто опять беда?» «Да вот то ты и оно, что не ведаю», вздохнул Радонежский, садясь рядом с собеседником. «Оно в тот раз знамение было ярким да жутким. А сейчас? А ныне хоть и балакают все протахтамыши, Да как ни молюсь, все больше балаган вижу, пуще срам у скоморожьего. С харями да переодеваниями. А потешают толпу-то, князь с Киприаном. Хоть оно и грех говорить такое. Как можно-то? Вот то и оно, вздохнул в ответ Сергей. Оно хоть отовсюду звучит, так там вновь собирается. Да бог иное говорит. Так что же открылось тебе, Сергей? то при мне и останется, пока не прозрею, да не пойму, что Господь донести до меня грешного желает. Комната погрузилась в тишину. Сергей задумался о чем-то своем, а Булыцкий просто не нашел, что сказать, ошарашенно на гостя своего глядя. «Озадачил ты, Сергей, Собравшись с трудом, да приведя мысли в порядок, начал трудовик. «Ведь и мне видение было. И мне балаган тот являлся. И я про Тахтамыша слыхивал. Вот только и не ведовал, что все оно не просто так. Все на хворе думал да бесов, что сомнения в душе растят, а тут... «К тебе я шел», — кивнул Радонежский. «Бог сказал, к Николе иди, поймет он тебя». «А я думал, к Киприану да Дионисию». «К ним нет, к тебе — да. Не то у них на душах, что говаривают. Тайны хранят, да только им известные». А я думал, просто все. Посольство в Царьград он убедил, потому что. Не затем Киприан Люд отправляет к патриарху Вселенскому. Как? Неужто не Люд звать ученый? Мне же оба, Киприан, Дионисий? Киприан да Дионисий — поле одного ягоды. Вздохнув, ответил Радонежский. Оно хоть и грех великий, не суди, ибо сказано. Да ты с ними аккуратней будь. «За дело угодное Богу ратуют оба, да не через молитвы свои души умягчать желают, но через чин единый для остальных идут». «Чин», — помолчав, продолжил тот. «Оно, конечно, единый на всех дело ладное, да не в нем дело-то, коли в душе пустота». «А откуда же свету взяться, если каждый на свой лад?» «И в твоих словах правда есть», — согласился схимник. «Да не то поперед должно идти. Чин оно всегда можно поправить, а вот верой душу наполнить. Он развел руками. Так и что же получается-то? Мудрены слова твои, отче? Почевать давай, — не стал отвечать Сергий. Завтра день хлопотный. Отдохнуть от трудов мерзких надобно бы. Сергий, прими приглашение, на печи поспи. В ответ тот лишь покачал головой. Неги тело не приучено, да страстям не подвластно. Скромностью своей пастырь Агнцев поучать должен. Труда многодневного хлеба погубить, чтобы одного морозца хватит. Не искушай, Никола, а лавку свою уступи. Ты хозяин, и печь твоя. Как скажешь, Сергей? Поклонился в ответ Николай Сергеевич и понимая, что припираться смысла нет. Затем подошел к Матрёне и, бережно приподняв, отнес на лавку. После собрал тулупов и укрыл ими товарищей. И только убедившись, что все в порядке, сам отправился спать. Сон этот, вопреки ожиданиям, долгим не был. Еще и небо не посветлело, а уже проснулся пенсионер. От вчерашних хвори до слабости и следа не осталось. А потому пришелец, ловко соскочив с печи, тут же замер. В красном углу смиренно молился Сергей. Да так, что Булыцкий всерьез задумался. А на самом ли деле разговор был ночной? Или то ему лишь приснилось? На цыпочках, не дай бог, чтобы хоть половица скрипнула, выскользнул учитель на улицу. Полюбовавшись домной, он по обыкновению своему принялся деловито осматривать творение, тщательно проверяя все, что только возможно. За этим занятием его и застал вышедший на улицу Сергей. «Новый день, и слава богу!» Радостно улыбаясь, приветствовал он пришельца. «Благослови, отче!» — улыбнулся в ответ мужчина. Хорошее настроение схимника передалось и ему, да и тревоги не было на сердце, как при испытании первого тюфика. «Благословляю на дела Богу угодные», — ответил тот. «День хорош будет», — перекрестившись, объявил он. «На радость великую! Не кручимся, Никола!» Да и сам чувствую, как на душе светло. Оно как в прошлый раз, так и хмарь, а сегодня радость великая. Ну и слава Богу! Вновь улыбнулся Радонежский. Блаженны ищущие, ибо найдут. Демонстрация сразу же после заутрени запланирована, но народ подтягиваться раньше начал, места занимая получше. Примечание. Заутреня одно из богослужений суточного круга в православной церкви, совершаемое утром. Не прежде свитания дня, ни ниже полудня то есть не раньше рассвета и не позже полудня. Впрочем, недоразглядывание зевак было Булыцкому. Все суетился да проверял, чтобы, не дай бог, не так, что не пошло. Уже, казалось, все перепроверилось, да все одно уняться не мог. Колокол отбил три раза, и народ, оживившись, повалил толпой к месту зрелища, где запланировано было. Оно совсем немного времени прошло, а Люду праздного собралось, что на базаре. Шум, гвалт, лайни за места получше, сутолока. Тут же и пацаньё шумливое до да зрелищ охочее, тут же и нищие. А тут и князь с мальцами до да скиприанам явился. Под выкрики стражников народ живо так расступился, высвобождая коридор для лиц великих, прямиком к дом неведущий, к местам почётным. Оно хоть и взбудоражен пришелец был, да всё одно разговор вчерашний вдруг вспомнился а потому, не удержавшись, взгляд на владыку бросил. Ох, и сер был тот! Тучи чернее, хоть и со службы прямиком. Ну да не до того было сейчас трудовику, а потому, рассадив гостей и убедившись, что все в порядке, Николай Сергеевич зычно свистнул, команду давая. Готово все. Тут же засуетились кузнечных дел мастера, загружая домну. То по просьбе Владимира Андреевича с самого начала решено было процесс показать. Булыцкий было повозмущался сперва. Вон, мол, балаган устроили. А если не так пойдет, что, тогда как? Да стыл живо. А ему-то какая печаль. Своё дело он сделал. Домну дал. Дальше не к нему вопросы. Ну не мастер он дел плавильных. Что от него зависело, сделал. А дальше не обессудьте. А раз так, тот отвлекшись от процесса подготовки, сообразил вдруг, что княжич молодой тятьку втихаря теребит. Пить, мол а, сообразив, чертыхнулся. «Не подумал ведь!» Впрочем, сообразил живо, что делать, и молнией в дом бросился. Там уже короб от наборного комплекта достав, на шею себе повесил, да расставил на деревяшке кувшин с водой, яблок пару, да кружек глиняных. Тут, кстати, весьма и ремень приделанный пришелся. Отрегулировав его по длине до да крышку распахнутой, придерживая, вынес пенсионер нехитрый свой скарб прямиком к князьям. «Благодарю, Никола!» Разглядывая короб, хмыкнул Владимир Андреевич. «Ловок! Или тоже невидаль из грядущего?» «Ну...» — замялся в ответ тот. «Будет с такими чуть позже ходить народ. Коробейники, имя ему!» Примечание. Коробейник — мелкий торговец-разносчик, получивший прозвище «За короб» — котомку из коры, в котором он разносил свой мелкий галантерейно-мануфактурный товар по деревням. «К твоему времени диковина!» К моему-то повыведутся уже. — Да ты сядь, Никола! — доброжелательно усмехнулся Дмитрий Иванович. — Во, какой труд проделал! Отдохни! — указывая на свободное место. Булыцкий уселся, с любопытством следя за процессом. — Все-таки что ни говори, но в действии творение свое он еще не видал. Скрипнули подъемные механизмы, и жесткая деревянная рама, управляющая мехами, пошла вверх. Конструкция пришла в движение, поднимаясь и как следует зачерпывая воздуха. «Пускай!» Четверо молодцев разом опустили спицы подъемного механизма, и рама с гнетом ринулась вниз, через глиняную трубу, выдыхая в домну порцию кислорода. Ох, как загудело пламя в домне! Ох, как жаром вдохнуло! Аж князья, такого не ожидавшие, лица руками прикрыли. А парни, секунду передохнув, снова схватились за направляющие, вновь заставляя работать мехи. И вновь выдохнула мощная конструкция. И вновь жаром вдохнула. И снова, и снова. Раз, другой, третий, восьмой, десятый. Скрипя всеми своими механизмами, ходила туда-сюда рама, наполняя и опустошая огромные мехи. А в это время пришелец с мастеровыми, вокруг лавки собравшись, Объясняли принцип работы и чего ожидать от творения этого. Уже потом, наглядевшись, почетные гости покинули свои места, оставив наблюдать за процессом княжеча, приставленного к нему Феофана. Примерно через полчаса молодчики у мехов сменились, уступая место следующей четверке. Свежие те с новой силой принялись раскачивать механизмы, вздымая и опуская мехи, наполнявшие жаром утробу домны. Может, сделали чего не так? Первым не выдержал Булыцкий. «Может, сильнее надо?» Кивком указал он намерно работающий механизм мехов. «Ты, Никола, туда, где не разумеешь, не лезь. Оно бы, если просто крицу варить, так и впрямь уже неладно было. А тут лить хочешь? Ты не кручинься, ну тромчую, как надо будет все!» Прогудел в бороду один из кузнецов. э хе, -хе — прикрикнул он на замешкавшихся топчих. «Угля поддай, угля!» Уже и вечереть начало, а мехи все натужно стонали, наполняя огромное горнило жаром. Уже и княжич с Феофаном прочь ушли, и зеваки, даже самые терпеливые, махнув руками, рассосались кто куда. А мехи все работали и работали. И лишь угрюмый кузнец, ни на минуту не отходя от печи, пристально вглядывался в самое ее нутро. «Эй, -э -э -э, Никола, пошла, родимая, пошла, гляди!» «Что?» Забыв про все на свете, пенсионер кинулся к бородачу. «Гляди, Никола, говорил же тебе, нутром чую!» Возбужденно, словно ребенок, тыкал тот пальцем в жолоб для слива массы. И правда. По нему уже тонкой раскаленной нитью потек в заранее подставленные формы расплавленный металл. Разом ожившие мастеровые, задорно переругиваясь, принялись подтаскивать новые заготовки. Даже молодцы, мехи раскачивавшие, почувствовав, что дело пошло, с утроенной энергией принялись раскачивать меха, еще большим жаром наполняя домну. Ух, как быстро новость разнеслась окрест. Живо народ стекся отовсюду на диво поглядеть. Как железо кричное, в воде подобно течет, формы заполняя. Тут же и князья, и митрополит, и Василий Дмитриевич. «Мудрена!» — одобрительно кивнул Дмитрий Иванович. «А поленки по что тебе такие?» — кивая на формы, поинтересовался князь. «Погоди!» — поспешил заверить его преподаватель. «Остынут так, чтобы в руки взять можно было. Покажу». А кузнецы не унимались. Надел овчушек, они убрали в стороны сколоченный настил, открывая потоку путь в специальный воронкообразный жёлоб, уходящий куда-то под землю. «Что за диво! По что добро переводишь?» Набычился князь, да только забывший про все трудовик лишь отмахнулся. Не мешай, мол. Железо уходило, заполняя форму. Совсем немного времени прошло, и вот раскаленный металл палился через верх. Тут же мастеровые ловко вернули назад мостки, под конец подставляя форму для заслонки. «Ох, и замудрил ты, Никола!» Когда, наконец, все закончилось, выдохнул Владимир Андреевич. «Ты погоди!» — усмехнулся в ответ трудовик. То еще не конец. Завтра продолжим. Сегодня роздых нужен и конструкции, и людям. Сегодня осмотрим, да подлатаем все, что надо. А завтра с утра с Богом. на отольем. — Это металл твой с виной? На что он тебе сдался-то? — презрительно сплюнул Владимир Андреевич. — Не укуешь же! — Так и не надо ковать. Лить теперь будем. Лить! И не тюфяки эти, но пушки. Пушки, князь! «Врагам всем на устрашение, да на погибель!» «Лить?» Его собеседник задумчиво посмотрел сначала на Домну, а потом и на Булыцкого. «А ну, покажи!» — кивнул он на формы. «Пусть остынут, горячи же еще!» «Сейчас покажи!» «Как скажешь!» Николай Сергеевич дал команду кузнецам, и те принялись извлекать из глины простецкие деталюшки, непролитые заслонки. «Страшные!» — поморщился князь. «Сказал же, погоди, до завтра. Чугун лить будем, и тюфяк покажу». «Добро!» — задумавшись, согласился тот. «Но гляди у меня, если не дашь ничего!» Кулаком он пригрозил пожилому человеку. «Да знаю, я знаю. Почевать иди, мне дел не в проворот, чтобы завтра путем все». Ничего князь не ответил, только зыркнул на собеседника да так, что не по себе пожилому человеку стало. Развернувшись, пошагал он прочь, оставив трудовика с хлопотами своими. Остаток вечера и ночь почти всю на вылет провел Николай Сергеевич с мастеровыми вокруг дом насуетясь. Теперь уже целый ряд недочетов нашел. Но думать над оптимизацией сейчас времени не было. А потому, заменив ряд балок и проверив механизм в действии, приказал гасить костры и факела. Да по домам. Хоть сколько-нибудь, но поспать. Вот только не спалось ему. Проворочившись на лавке своей, пенсионер поднялся и к творению своему двинулся. Еще раз проверить, а все ли готово. За этим занятием и застали его помощники. Им, получается, тоже не спалось. А раз так, то засучив рукава, принялись они снова проверять каждый узел непривычного механизма. За этим занятием и встретили они рассвет. Народу в этот раз меньше было. Оно и понятно. Вчера, наглядевшись, поняли, что ничего особо интересного. А тут еще и мороз. А вот князь со свитой вчерашней своей пришел. Только сейчас, как на подбор все, в валенки добротные обутые. Усаживаться, правда, в этот раз не стал. Начало, мол, видеть хочу. А дальше, как лица пойдет, так и приду. Тут уже и колокольных дел мастера за дело взялись. Конструкции подволокли два тяжелых короба с воронками в изголовье. Так, чтобы оказывались воронки те, как раз на уровне желобов, металл жидкий выводящих. «Готово, кажись, Никола!» — окликнул Ждан, юлой, носящийся между мужиками. «Ну, с богом тогда!» Еще раз лично перепроверив все, через час дал отмашку Николай Сергеевич. По этой команде мастера принялись загружать уголь и чушки в перемешку с известью и флюсами. «Известь на что», — заинтересовался Владимир Андреевич. «Для чугуна. Пушки лить, чтобы». «Мудрёно». Бросив взгляд на показно равнодушного Киприана, отвечал пришелец. «Опять ты мне про своё?» «Да не о себе, Радею». «Зато и почёт тебе», — согласился Дмитрий Иванович. Убедившись, что всё готово, преподаватель дал отмашку, сигнализируя «всё готово». И снова поднатужились, набирая порцию воздуха мехи. И снова взвыло пламя, раздуваемое мощными легкими. Поначалу силы экономившие, мужики, что мехами управляли, закусив губы, принялись с бешеной скоростью вращать колеса, наращивая темп. Сиплый вдох и шумный выдох. Стон бушующего в домне пламени, крики, носящихся вокруг кузнецов. Парни у колес в считанные секунды покрылись настолько обильным потом, что и рубахи, мигом потяжелев, облепили фактурные тела. В этот раз все медленнее пошло. Тут тебе и температура нужна выше, и после вчерашнего механизмы поизносившиеся капризничать начали. Оно ведь хоть балки какие-то заменили, так шарниры-то и не трогали. Ну, дегтем как следует промазали, да все равно. Тяжело сегодня мехи ухали. Пошла, родная! Гляди, Никола! Пошла! Живей, давай! Живей! Надрываясь, орал Ждан, то бросая взгляды на домну, то глядя на задыхающихся от напряжения бедолаг. Ну, ну, пошла, родимая! Словно диджей на дискотеке заводил он народ. Глядя на него, Булыцкий лишь усмехнулся. Надолго его интересно хватит-то. Глотку пока не посадит. В общем, мерно скрипя механическими своими частями, мехи нагнетали воздух, поддерживая в доме заданную температуру. Часы шли, но пришелец, вчерашним днем уже наученный, хоть и беспокоился, Давиду виду не показывал, лишь важно расхаживая туда-сюда. Уже и утренню отбил колокол, и обедню отслужили, и вечерню отстояли, а чугун все не шел. Уже и Ждан, умаявшись донаравшись да до потери голоса, ушел в дом. Уже и князья подошли до да встали напротив пасти домны, напряженно вслушиваясь, да вглядываясь в полыхающее жерло. «Пошло, кажись!» Первым встрепенулся тот самый глазастый кузнец, что вчера заприметил, как железо плавиться началось. «Ей-богу, пошло!» — зычно прикрикнул он, приводя в чувство умаявшихся молодчиков на мехах. «А ну, поднажми, православные!» И правда. По жалобам прямо в формы, сопровождаемый радостными воплями и подбадриваниями собравшихся зевак, потек раскаленный до красна металл. — Не посрамите, родные! — вылетел на шум Ждан, и тут же, войдя в раж и забыв про костыли, словно угорел и принялся носиться он, насколько это возможно, подлетая то к горнилу, то к задыхающимся у колес кузнецам. Мгновение, и он, отшвырнув деревяшки, ринулся на помощь молодчикам. Уж и неизвестно, что больше подействовало. То, что парень действительно навалился на одну из спиц, с силой даванув ее вниз. Или же сам вид хромоногого парнишки отважно на помощь ринувшегося. Но у крепышей открылось второе дыхание. И они с утроенной энергией принялись за работу, разгоняя мехи. Схватившись за инструменты, мужики в толстых кожаных фартуках неумело принялись разделять фракции, следя за тем, чтобы в форму не попадал выделяющийся шлак. Хриплые крики и матерки мастеровых Жалобный скрип примитивных механизмов, гул пламени в домне, рёв и подбадривание невесть откуда слетевшейся толпы до переругивания кузнецов слились в один гвалт, явившийся гимном первого серьёзного успеха Булыцкого. Чугун. Настоящий. Расплавленный до красна, лился он по жёлобу, заполняя приготовленные заранее формы для пушек до кухонной утвари. Рама, не выдержав нагрузки, треснула, подклинив механизм работы мехов. Но вошедшие в раж мужики не сразу и заметили, по инерции сделав еще несколько оборотов колеса. До тех пор, пока деревянная конструкция не лопнула окончательно, заклинив нехитрую систему. Мокрые от пота умельцы, словно бы разом лишившись сил, попадали на студеную землю, но к ним тут же подлетел Николай Сергеевич, буквально силой поднимая их на ноги. — Подымайтесь, подымайтесь же, кому велено! Зипуны одевайте, и ко мне айда! «Отдохнете, да в баню! Сляжете же!» С трудом поднявшись на ноги, те покорно напялили одежки и, покачиваясь, двинули к дому Николая Сергеевича. Убедившись, что все парни в доме, преподаватель умахнул к кузнецам, которые по требованию князя уже принялись, аккуратно орудуя молотами, сбивать с форм железные кольца, высвобождая на радость зрителям получившиеся диковины. «Гляди, князь!» Протягивая уже добротную заслонку, улыбнулся трудовик. Это для печи. Жар, чтобы не уходил. И тебе, владыка, для печи твоей. Бросив взгляд на кипряна, продолжал Николай Сергеевич. Необычное зрелище, видимо, отвлекло митрополита от думок его невеселых. Старичок выглядел бодро. Аж румянец на щеках вышел. А это что? Итак, исяк, разглядывая чугунок, поинтересовался Владимир Андреевич. Кувшин, таки прямо! «То и есть», — усмехнулся преподаватель. «Для печи. Готовить, чтобы в нем». «А глиняный чем плох?» «Да тем, что глина. Ненадежен до хрупок. Чуть не так ухватом сработал, вот и разбил. А этому попусту все». «Показывай тюфяк свой!» — нетерпеливо перебил его Дмитрий Иванович. «Ну как ее? Пушку!» «Остыло бы, князь. Ведь нелепо, если не остынет. Лопнет». «Ты мне сейчас покажи, знать хочу, получилось или нет!» Насупился тот. «Получилось раз, и лопнет таки бог с ним, еще наделаешь!» «А нет!» Князь бросил настолько угрожающий взгляд на пришельца, что тот просто развел руками. «Как скажешь, князь!» Кивнув, пришелец направился к мастеровым, высвобождающим из глины богато украшенный картинками из библейских сюжетов крест с распятым на нем спасителем. «Вот, владыка!» — указывая на изделие, усмехнулся Булыцкий. «Тебе в знак того, что науки чудеса творят!» Киприан в ответ лишь молча поклонился. «Дальше показывай!» — нетерпеливо поторопил Дмитрий Иванович. Булыцкий махнул рукой, и мастеровые взялись за оставшиеся формы, аккуратно высвобождая еще толком не остывшие стволы, богато украшенные орнаментами из библейских притч. «А чего такой...» «Пестрый!» — нашел, наконец, слово нужное князь. «Колокольных дел мастера готовили!» — пожал плечами Булыцкий. «А ну, падите!» Едва только умельцы зачистили ствол пушки, князь поспешил подойти поближе. «Ух, хорош!» То ладони поднося, насколько жаром пышущий металл позволял, то, пристраиваясь, будто бы целясь в невидимого врага, а то, подходя к пока еще забитому глиной местами непролитому жарлу, восхищался Донской. «С таким на ворога любого!» «Что?» — насупившись, повернулся он к пришельцу. «Лопнет, говоришь? Ощербатый чего?» Ткнув пальцем в одну из полостей, оскалился правитель. «Так не умеючи ведь!» — развел руками тот. «Вон, гляди, жару не хватило!» С досадой, поглядев на непролитый участок, сплюнул преподаватель. С мехами опростоволосились, до да знаний нет. «А с бронзой? С бронзой такого не будет?» Князь требовательно посмотрел на собеседника. «С бронзой? Нет». «Ну, Никола, ну, дал!» Неожиданно усмехнулся он, глядя на творение рук Николая Сергеевича. «Будет тебе бронза!» «Камень, говоришь, югорский, Русь бронзой питать будет!» Примечание. Югорский камень — так на Руси называли Уральские горы. К моменту описываемых событий не являлись частью московского княжества, часть Орды, и основной товарооборот приходился на Нижегородское княжество. «Верно!» — кивнул в ответ пришелец. «Быть ему Руси великой частью!» — кивнул Донской. «Бог даст, и ордынцев вышибем!» добавил Киприан, истово крестясь. Ну и слава Богу! Морщась от колокольного звона, разлившегося по окрестностям, перекрестился Сергий Радонежский. Примечание. До XV века в устах Киева-Печорского и других монастырей на Руси звон в колокола не предусматривался. Преподобный Сергий Радонежский 1314-1392 также был противником колоколов, гулкий металлический звон которых резал слух. И первые колокола в основанном им Свято-Троицком монастыре были установлены только через 30 лет после его кончины. Вместо колоколов использовались била, металлические доски для подачи различных сигналов. Звук извлекался путем битья в пластины. «Вот печь, вот плинфа. Я что знал, так и рассказал». Обратился к князьям пришелец. «Людям знание дай, пусть по-всякому попробуют». Оно и с чугуном научится ладить. Тяжелее, чем бронза-то. Да мудренее зато чугуна того. — Будь по-твоему, — отвечал Донской. — Будь по-твоему, — эхом отвечал Киприан. — К тверду отправьте. Сватов пусть ждет. Теперь уже не Николя честь великая, но сестре его. Род новый творите. Быть ему знатным. Булыцкий в ответ лишь обреченно перекрестился. — А теперь не откажи, к столу присоединись. Раз так, то за дело великая воздать бы. Булыцкий молча склонил голову, принимая приглашение. Уже там, за столом, задумками своими невеселыми о женитьбе, снова меду хмельного хлебанул. И зашумело в голове. И радость удалая наполнила кровь. Так что вспомнил, как томодил бывала на свадьбах. Ох, как же понесло его не удержать! рассыпаясь в шуточках да прибауточках, от которых сами князья то и дело сгибались со смеху, живо в дым упоил он всех присутствующих. Правда, и силы на том разом закончились. Так что и сам, прикрыв глаза, тяжело опустился на скамейку. — Вот рассуди, Никола! — рядом с ним грузно приземлился Владимир Андреевич. — Ангелом тебя или демоном кликать, а? — А почем знать, как рассудишь, что дьявол! так и быть тому, и клич так. Как ангелом мне быть решишь, так и будет». Медленно, словно бы нехотя, Николай Сергеевич разлепил глаза. «Дьявол, стало быть!» Выдохнул князь прямо в лицо собеседнику. «Что дьявол ты мне?» Красный от хмеля и смеха, мужчина резанул ребром ладони себе по горлу. «Ай, пес с тобой, дьявол так дьявол!» Устало отвечал пришелец. «Тебе-то чем не угодил?» Чуть подумав, вяло поинтересовался трудовик. «А тем, что словами своими ты мне путь на княжество великое закрыл!» Оскалившись, прошипел муж. «Вправде русской вон Ярославом еще записано. По старшинству престол передается. Мне!» Резко подавшись вперед, прямо в лицо преподавателю выдохнул князь. «Мне!» а не Ваське княжонку после Дмитрия княжество московское принимать! Мне!» Выкрикнув это, он, словно бы разом сил лишившись, снова тяжко осел на скамье. «Ну, тебе, ладно. А твой надел кому отдашь, а?» «Чего?» — непонимающе уставился на собеседника серпуховский князь. «Сердце не ёкнет родные земли кому-то там оставить. Ведь, небось, каждое деревцо, каждый сруб знаешь». Закрыв глаза, прошептал Николай Сергеевич. «Я бы в жизнь не отдал. Вон, дом построил. Там». Махнул он рукой, указывая куда-то в неопределенном направлении. У себя. В грядущем. Для души ладил. Каждую досочку, гвоздик каждый. Все сам. И сынам настрого запретил продавать. В доме моем, чтобы чужак хозяйничал. «Нет». Подавшись на собеседника, теперь уже проорал трудовик. «Что получается, задарма, что ли, все, а?» «Так и получается», — выдержав этот напор, спокойно ответил князь Владимир. «Мне тоже не по сердцу это. Да на что тогда правда русская?» «Пока было и по пальцам перечесть, оно ладно было все. А теперь?» «Князь Великий, не дай бог, ушел, вот и замять не тебе. Братья врагами разом и стали». «Дело, что ли?» «Не дело», — мотнул косматой головой его собеседник. «Разве только татарам и радость, да иным ворогам? Дело, что ли, когда одного великого князя одни воспитывают, следующего еще кто-то, следующего вообще не весть кто?» «Не дело. Татарам, если только». «Вон ты с Дмитрием Ивановичем о едином печетесь, таки слава Богу! А Мишка Тверской на княжение придет, тогда как?» «С чего бы?» — тяжко выдохнул князь. «Трижды битый! Отгремела слава княжества Тверского!» «Да не о Мишке печаль!» — поспешил успокоить того трудовик. «О том я, что Коля от отца к сыну власть, так и ладно. Оно отрок знает, о чем тятька грезит, да вслед за ним продолжает дела начатые. А как чужой кто? Тогда что? А как соперники бывшие? Лад, что ли?» «Не ладно!» Снова мотнул головой Владимир Андреевич. Вот и получается. Уж больно много претендентов на княжество. Вон предали, да с Тахтамышем на Москву пошли. Лад, что ли? Предали. Оскалился вдруг Владимир Андреевич. Я тебе скажу. Ты, может, и не разумеешь, чего, Никола? Предатели. Самый для Тахтамыша предатель князь Московский. Так кто для Тахтамыша, они ему судить? А вот как раз и ему недобро оскалился князь Серпуховский. «Княжество Московское, Орды Золотой Улус. У великого князя Московского ярлык на сбор Дани. Великий князь Московский, мамая побив и Тахтамышу подсобил, самозванца на место поставив, и хану Орды в лицо плюнул, в Дани отказав». «И что?» «А то, что Тахтамыш за своим пошел». То, что князья окрестные, присоединившись к войску тому, верность свою показали, а не предали. И Тахтамыш с Дмитрием Ивановичем по землям соседним пошел не по воле своей, битый, да еще и без хабара. Ему забота была хоть что-то получить, да с кочевниками своими рассчитаться. «Ему забота!» — сипло вдохнув, продолжал муж. «Живот свой сохранить! Лисон. Покачнувшись, да так, что улыцкий испугался, а не грохнется ли он со скамейки, прогудел муж. «Ведь ясно, что один правитель, и спрос с него одного!» Перескочил он на другую тему. «А как надобно, таки бить в сердце самое! В Москву! Одним ударом, чтобы! Медведя-то! Ему сейчас надобно! На место поставить! Дань получил да угомонился! Надолго ли!» Бессвязно бормотал он, сбиваясь с мысли на мысль. «Власть да золото, что вышло! На страхе держать всех! Вот так!» Сжав кулак, тот угрожающе потряс им, угрожая неведомо кому. «А князю чего надобно? Всех держать! Шельмы! Вот так!» Снова не твердо погрозил кулаком тот. «Чтобы не один поперек! Голове одной надобно! Сам же Никола говаривал так, а? Бояре-лисы пачатах-тамыша!» «Как чуть барыш, так и рядом! Как чуть что, так и текать! Шельмы! Высечь! Сами же!» Подавшись всем телом вперед, Владимир Андреевич вдруг схватил собеседника за рубаху. Говаривал. «Князь один должен быть, а?» «Ну, говорил», — опешил трудовик. «Так услышал тебя, князь!» Глядя в упор на собеседника, прошипел Владимир Андреевич. «И то, что начал с упреждения Тысяцкого должности, делом жизни своей сделал. Боярия себе возомнили. На колени!» — прохрипел тот. «На княжение другой, кто по русской правде? Право лествичное упразднить. Московское княжество улус орды золотой? Земли объединить под началом одним, да дружины свои поставить!» Расхохотавшись, тот вдруг жахнул со всего размаху по скамье. «А почему все, а?» «Да потому тебя что послушал! А кто ты после этого, а? Кто?» Неожиданно прытко подскочив на ноги, Владимир Андреевич за грудки рванул пенсионера, подтягивая к себе. Впрочем, и трудовик, ловко сгруппировавшись, успел извернуться и, подставив плечо, оглушить собеседника. Впрочем, тот нисколько не рассердился, а наоборот уважительно поглядел на оппонента. «Крепок!» — выдохнул муж. «А еще хочешь?» Недобро оскалился он. «Сам-то зела, как любишь про грядущее твое! Да не все тебе ведомо!» «Что там?» Непонимающе уставился на собеседника пришелец. «А того, что не в сердце посулы и Никоматовый и князю! Как прознал про то, так казнить тебя, как Ваську Вельеминова. Примечание. Имеется в виду первая на Руси публичная казнь. «Но попередумал!» Уж больно с науками ты своими нужен. То и решили, что забрать тебя из монастыря, даже женить, чтобы по сторонам не глядел. Дети пойдут, так и не утечешь. Как, нравится?» Вот тут и словно разрядом прошибло Николая Сергеевича. Теперь только начал понимать он происходит что. И поход этот против князей, и слова Милована то и дело про бояру поминавшего. В клоках сколько их отъевших высекли, да как тех остались, что на землях московских разом принизили, проблемами нагрузив, да за животы свои трястись заставив. И ведь прав Дмитрий Иванович, рассудив, что самодержец нужен на Руси. А тут и слова пришельца. И ведь по истории начал путь к самодержавию именно великий князь Московский, поперву пост Тысяцкого упразднив, да систему наследования отменив. А теперь, поддержку от чужеродца получив, до момента воспользовавшись грамотно, начал громить влиятельное боярство. А он, Николай Сергеевич, как обычно, в самый водоворот истории этой вляпался. Пешкой. Пошатываясь, поднялся трудовик на ноги и, не прощаясь ни с кем, поплелся прочь.